Идет кессонщик. Пенумбра приходит пораньше, когда остатки ночной толпы начинают шевелиться, лениво потягиваются и разбредаются в поисках пропитания. К обеду в магазине никого, и Карвина привлекает Пенумбру к делу переставить кое-какие книги на средних полках высоких стеллажей. Они ставят рядом две лестницы, забираются на них и передают друг другу толстенные тома, по непонятной пенумбре-системе. За работой они разговаривают. Пенумбра рассказывает о гальванике, об их библиотеке и узнает, что Карвина в каком-то смысле действительно был моряком, техником по радиолокации на авианосце. Ходил по морям четыре года. — Я много читал, — рассказывает Карвина. — Так и заинтересовался всем этим. — Что ты читал? «Чего я не читал? Я читал все. У нас была лучшая библиотека на всем флоте. Офицер, который был там за главного, хотя это я узнал позднее, состоял в той же организации, что и МО. Научил меня читать по-гречески. Постой. Выходит, твой авианосец был как-то связан с этим магазином? Так точно. «Книга-хранилище Мичмана Тейлора на четвертой палубе. Это целая сеть и глубокая традиция Аякс. Очень давнишняя. Значит, плавучих книжных уже два?» Карвина смеется. «Ха, да! Уильям Грей и Коралловое море. Хотя, должен сказать, мой был больше. Он улыбается. Третий раз. Час спустя у пенумбры болит спина, дрожат икроножные мышцы, Руки напоминают клешни. Он уже готов умолять сделать перерыв, но вдруг снизу звенит колокольчик, и грубый голос кричит. «Есть тут кто?» А потом громче. «Есть кто по имени Марк?» Карвина напрягается и шипит. «Это он». Пенумбра начинает спускаться, но Карвина снова шикает. «Нет! Я сказал его бухгалтеру, что буду один. Стой здесь!» Не успевает Пенумбра возразить, как Корвина обхватывает ногами боковушку лестницы, расслабляет хватку и... Пенумбра ахает, съезжает вниз и плавно приседает на полу. Потом гибко встает и удаляется мимо стелажей к прилавку, выходя на свет и исчезая из поля зрения Пенумбры. «Добро пожаловать!» — доносится до него. «Приветик, Марк!» Голос у посетителя грубый и шутливый. «Маркус», — поправляет Карвина, — «вы клиент Альвина? Строитель?» «Строитель, я тебя умоляю, я кессонщик». «Нас мало, но мы в тельняшках, приятно познакомиться. Я Фрэнки». «Хотя, может, ты предпочтешь Фрэнклин?» Если он и подтрунивает, Карвина либо не замечает, либо предпочитает не обращать внимания. «Фрэнклин? «И мне приятно познакомиться». «Альвин рассказал суть моего замысла». Пенумбра слушает, затаив дыхание. «Фрэнки, похоже, в рабочих ботинках. Каждый его шаг сопровождается громким ударом». «Рассказывал и...» «Извини, я вынужден спросить. Ради собственного душевного спокойствия». «Ты же не банк грабить собрался?» «Уверяю тебя», — невозмутимо отвечает Карвина, — я просто местный историк. Ладно, поверю. Но только потому, что Альвин хороший парень, и он за тебя поручился. Ясно тебе? Конечно. Так, и как мы поступим? Во-первых, Марк, ты мне заплатишь. Суммы, которую ты, так сказать, предложил Альвину, будет достаточно. Пенумбра слышит, как открывается ящик, шуршит бумага, толстый конверт, который он вчера получил в уэллс фарго Его охватывает приятное волнение. Вот что значит быть младшим агентом отдела поступлений. «Пожалуйста», — говорит Карвина, — «как договаривались». «Дай-ка гляну». Бумага рвется, бумага шелестит, считаются деньги. «Какая щедрость». «Ладно, Марк, у меня есть хорошие новости и плохие». «Не уверен, что рад это слышать». «Хорошие новости в том, что нужное тебе место готово. Мы там прошли давным-давно». «Перекресток Маркет и Билл, да? Я сходил и сам проверил. Что-то там есть. Выглядит не супер, но с учетом обстоятельств и не слишком плохо. А плохие новости?» «Плохие новости, Марк. Не я заведую стройкой на Эмбаркадеру. Там совсем другая контора, и к ней не подступиться. Прямо слышно, как Карвина раздувает ноздри» и у самого пенумбры сердце уходит в пятки. Они так близко, но путь снова перекрыт. Вот что значит быть младшим агентом отдела поступлений. А Карвина не сдается. «Вы бы не пришли, если бы у вас не было решения», — говорит он. «Я прав?» «Ты очень проницателен, Марк. Я все утряс. Мы закончили тоннель... Ты в курсе? Под заливом?» Посетитель довольно угукает. Все надежно. Рельсы пока не проложены, но мы ежедневно гоняем там грузовики. Площадка с другой стороны туннеля. Вот она как раз моя. И я могу все уладить с ночным сторожем, не проблема. Площадка с другой стороны? Ага, в западном Окленде. Карвина усмехается. То есть вы предлагаете дать круголя? Франки тоже смеется. «Почему бы нет? Размяться никогда не помешает». «Это безопасно?» «Конечно. Важные шишки в следующем месяце организуют там экскурсию для публики. Для детишек, стариков, для всех. Прямо по тоннелю. Как по мне, ты просто попадешь туда раньше всех». «Что ж, я рад, что вы так это видите. Полагаю, наш взнос гарантирует нам анонимность». «Ну, конечно, Марк, ну, конечно!» Фрэнки топает к двери, но останавливается. Пенумбро слышит, как он разворачивается. «А что там? Золотые дублоны?» «А вам не все равно?» «Не знаю, вдруг долю захочу?» «Увы, Фрэнклин, я вас разочарую. Там просто книги». «Ты дал большие деньги за какие-то старые книжки». Но, впрочем, у тебя тут целая коллекция. Каждому свое, как я всегда говорю. Все путем. Западный Окланд, по тоннелю. А что сказать Сторожу? Его зовут Гектор. Он и тебя посторожит. Можно использовать пароль Фестинолента. Что-что? Фестинолента. Это будет наш пароль. Пенумбра начинает подозревать, что Корвина не впервые организовывает. Незаконную экспедицию. Фистина ленты, окей, как скажешь, Фрэнк снова топает к двери, и на этот раз ее открывает, бодро звякает колокольчик. В любое время после полуночи. Фистина ленты. Окей. Удачи там тебе, Марк.